— Правая рука епископа. Меннель ночью двадцатого заехал в Фюрет к Мессерушу, чтобы узнать, что стало с сокровищами. Они договорились на следующий день наведаться к священнику вместе. — Но Меннеля убили, — подсказал Казмир. — Совершенно верно. — Не успел он прийти за драгоценностями. Затем появился и сам Хубер Моноштали. Твоя матушка, наверное, рассказала ему обо всем, что тут произошло. Да. Да, я рассказала. Я, плача, подтвердила Бланка Табари. Он велел мне незаметно переправить чемодан от священника к нам в дом. — И я поехал и привез его, — проговорил с отчаянием в голосе Казмер. Фантастика! — Мама, ну как ты могла? — Ах, оставьте меня! Вот так я стала еще раз изменницей. Впрочем, наверное, я заслужила такую участь. В этот момент в комнату вошли майор Балент, и сотрудник милиции, сопровождавший закованного в наручники Гезу Салой. — Скажите, Салы, с кем вы говорили после полудня 19 июля? — спросил майор Балент арестованного. Салой кивком показал на бланку табори. — Да, это была я, — без колебаний согласилась бланка. Я все сейчас расскажу сама. Это я налгала ему про Менналя и Беату Кюрти. Я же звонила ему ночью по телефону. Да, я хотела с его помощью уничтожить Менналя. Ну, что вам еще от меня нужно? — вскрикнула она и, схватившись за сердце, рухнула на пол. — Казмер, — сказал Шалгу. — Проводи матушку в ее комнату и оставайся там с нею, а ты, Лиза, попроси Илонку сбегать за врачом. Казмер легко, словно ребенка, подхватив мать на руки, вынес ее из комнаты. — Что ж, — сказал Шалго майору Баленту, — очная ставка закончена. — Надеюсь, господин Салый, теперь вы дадите сердечные показания. — Да, я расскажу обо всем, что знаю. Одно точно, что негодяй Менель вполне заслужил свою жалкую участь. — Профессор, — сказал майор Балент, — лейтенант Кинш останется здесь у вас. Объявляю вам постановление следователя. Ваша сестра... Бланка Табари должна оставаться дома впредь до нашего особого распоряжения. Он тронул сало и за плечо. Идемте. Я тоже. Скоро присоединюсь к вам, крикнул ему вслед шалгу. Бланка переправила Ганзе материалы для переговоров по закупке оборудования, сказал мате табори. Оскару Шалго, когда майор Балент увел салы, а лейтенант Киш поднялся в комнату Бланки. Она мне в этом призналась сама. — Я догадывался, — сказал Шалго, принимаясь за сигару. — Кстати, вот возьми свой янтарный мундштук. Он предохраняет от рака легких. На нем твои инициалы. — Где ты его нашел? — удивился профессор. — В лодке. — Наверное, он выпал, когда ты погрузил в лодку труп Меннеля. Мата Табари замолчал. Наконец, медленно подняв голову, он посмотрел на шалгу И, тяжело вздохнув, спросил, — Ты знал? — Давно. — Кстати, и полковник Кар тоже. Я...